«Явился!» — проревел Ковалев на весь коридор, завидев Арсения. Выглядел редактор деятельно и бодро. Он даже, кажется, уже успел где-то с утра пораньше похмелиться, несмотря на талоны и запрет на торговлю спиртным ранее двух часов дня. «Явился!» «Чего это вдруг?» — возмутился Синь. — Я внештатник, на работу являться не обязан, тем более в такую рань. — Ты всю редакцию парализовал! — Ковалев подошел и уцепил Арсения за плечо. «Ну -ка, ну -ка — Ну-ка, ну-ка! Тихо! Слышишь? Из-за дверей, еще запертых по случаю раннего утра редакционных кабинетов, раздавались трели телефонных звонков. Едва телефон умолкал в одном отделе, начинал звонить в другом. А потом разноголосый звон звучал одновременно в двух, трех, четырех кабинетах. «Ты знаешь, по ком звонит этот колокол?» — зловеще проревел Ковалев. «Он звонит, Челышев, по тебе!» «Чего это вдруг?» — слабо возразил Арсений. «Он уже начинал понимать» что происходит, но еще не мог поверить. — Ты писал! — ковалёв выхватил из бокового кармана затасканного пиджака свежий номер советской промышленности. Арсений увидел знакомую заметку. Она ничем не выделялась на первый взгляд из других статей. Небольшая, всего-то 80 строк, скромно разверстана в середине третьей полосы. Рубрика «Удивительное рядом» подписана псевдонимом Н. Арсеньев. Челышев намеренно написал заметку в очень спокойном отстраненном тоне. Жил, мол, в приморском городе южнороссийские в сороковые годы, врач, фамилия не называлась. Он успешно лечил раковых больных с помощью лекарства, изготовленного из черноморской акулы Катрана. Потом врача засадили в сталинский лагерь, Рецепт лекарства посчитали утерянным, и вот теперь один из столичных центров НТТ вновь начал экспериментальное лечение с помощью Катранового снадобья. Статья намеренно кончалась экивоками, мол, рецепт еще не прошел аппровации, нуждается в тщательнейшей проверке и заключении специалистов-онкологов. Зато Заголовок выглядел хлестко. Акула против рака. Первоначально шапка была снабжена вопросительным знаком. Однако вчера Арсений взял грех на душу, поехал в типографию и подпоил тишайшего заместителя ответ секретаря Ермолаева, а потом собственными руками за 10 минут до подписания номера вытащил из наборной косы знак вопроса. — Ты думаешь, с чего это тут все телефоны с утра пораньше названивают, а? — зловеще прорычал на весь коридор Ковалев. — Думаешь, читатели ошибку в кроссворде обнаружили? — Нет, Челышев, все они хотят узнать, где это находится такой замечательный центр НТТМ, тот, где акулами рак лечат. — Да быть не может. — Вяло отбоярился Арсений. «Не может!» — проревел ковалёв «Да ты пойди трубку-то возьми, любую. Можешь в приемную главного, можешь у нас в отделе. В отделе соцсоревнования, заметь, который к твоему Катрану ни сном, ни духом ты всю редакцию парализовал». А телефоны в запертых кабинетах действительно все трещали и трещали. «Значит так», — безапелляционно продолжал Ковалев, — «сейчас, Арсений, ты дуешь в магазин и приносишь восемь бутылок водки по числу тех номеров редакции, по которым звонят, а девочкам в маш-бюро, чей номер не указан, приносишь портвейна, а в приемную главному для Маргариты Матвеевны портвейна цветов и коробку конфет». Ей больше всех звонить будут, и в каждый отдел вместе с бутылкой даешь номер телефона этого своего чертового центра НТТМ. Понял ты, уголовная рожа? — Ну, я еще понимаю, водку у таксистов куплю, — попытался отбиться Арсений. А где же я конфет достану? — А где хочешь, — заржал ковалёв И давай мухой, пока рабочий день не начался. А то тебя наш здоровый коллектив кастрирует. С занесением в учетную карточку. Ковалев захохотал, как Бармалей. Именно тот день, как позже понял Арсений, стал поворотным в его судьбе. После него отступление оказалось невозможным. Когда вышла статья в совпромышленности «Контакт», Нечего было и думать замять историю с Катраном, заболтать ее по ресторанам, по кухонным беседам. У Арсения, Ивани Тау оставался только один путь — вперед. Никто и никогда так и не посчитал, сколько человек позвонило в первый же день после публикации в редакцию. Сколько за те же сутки раздалось звонков На единственном телефоне НТТМ, добытом под Катрана, Ване Тау, во всяком случае, когда Сеня уходил в тот день из редакции, уходил последним около десяти вечера, все без исключения телефоны в конторе по-прежнему трезвонили. И по каждому задавали один и тот же вопрос. На следующее утро Арсений вылетел в Южно-Российск. При себе у него было две с половиной тысячи рублей, которые он старательно копил на машину. Еще полторы тысячи дал ему взаймы Ваня Тау. синя так и не узнал, кто из родной газеты его подставил. Может быть, Лизочка и задела писем. Она старается, маячит перед глазами короткими юбками и шпильками размером с Эйфелеву башню, а синюю в ответ, рожу кирпичом, я, мол, примерную семьянин. Или то была Маргарита Матвеевна, секретарша главного, дама с подвохом, вроде само дружелюбие, а глаза при этом злые, или Ленька Амбиция, вчерашний выпускник журфака. А этому уж точно есть за что обижаться. Амбиции лёню кличут с сининой легкой руки. Идиотскую самохарактеристику амбициозной Синя подсмотрел в Ленькиной автобиографии. Посмеялся сам, а потом рассказал коллегам, енька амбиции теперь щитно пытается убедить товарищей журналистов что на западе характеристика амбициозный для работника лучший комплимент впрочем какая разница кто это сделал кто угодно мог факт остается фактом домашний телефон синий рассекретили сообщили одному из тех кто звонил в газету и выпрашивал координаты медицинского кооператива, а то что ж получается. Статейку тиснул Сеня, капусты на своей афере нарубил тоже он, а отдуваться приходится коллективу. с Какой интересной радости. Пусть главный катранщик помучается поговорить с отчаявшимися людьми. Они ведь не просто телефон медицинского центра спрашивают, а еще и вопросы задают, истории свои рассказывают. И сходу послать несчастных матерей, жен и отцов, язык поворачивается не у всех. Приходится и выслушивать, и объяснять, что лечение будет платным, и бормотать, что никаких гарантий медицинский центр не дает. Нет уж, пусть и Сене достанется его доля не самых приятных разговоров. А то, что самого Арсения сейчас в Москве нет, даже лучше. Пусть супруга, подключается. Небось уже ручонки потирает в предвкушении бриллиантов соболей. Так надо ее охолонуть. Настя Арсения в аэропорт не провожала. Распрощались в прихожей. Холодно, как чужие. Впервые в жизни Настя даже не попросила позвонить, когда доедешь. Сеня просился с женой, дежурным поцелуем и как-то... Сразу получилось, выкинул Настю из головы, не до нее сейчас, не до ее глупых претензий, тем более, что он так толком и не понял, в чем, собственно, эти претензии заключаются. Что Сеня хочет помочь кому-то еще, кроме тещи? Или Насте просто обидно, что ему, а не ей пришла такая стоящая идея? Или боится, что теперь, когда муж ударится в бизнес, им особо не покомандуешь и к домашнему хозяйству не припашешь. Впрочем, что катать? Подуется да остынет. Едва прилетев в Южно-Российск, Синя тут же помчался к деду Киру. Широкими мазками обрисовал перед стариком грандиозные планы, задурил голову обещанием озолотить. Дед пробовал возражать. Что-то бормотал про утверждение метода Минздравом, про клинические испытания, контрольную группу, но Сеня упаднические разговоры Кирилла Никитича пресек на корню. «Слышь, дед Кир, настой из Катрана помогает?» «Помогает. Не спорь. Теща моя расцвела, значит, и еще кому-то поможет. Хотя бы одному из тех, от кого официальная медицина отступилась. Будешь спорить?» «Нет, не будешь. Лучше просто включайся. На телевизор цветной себе заработаешь, и на моторку новую, а то вон твоя на ладан дышит». Ну, конечно, дед согласился. И понеслось. Солярку для моторок доставать, лабораторию арендовывать, в срочном порядке заказывать из краевого центра реактивы. Даже если бы Сеня сильно хотел, позвонить Насте было просто некогда». А когда не больно-то хочется, Настя дала о себе знать сама. На второй день Сене принесли телеграмму. — Срочно сообщи координаты своего кооператива, Анастасия. Привычного целую в конце не было. Тут до Сени дошло. Видимо, о его домашнем телефоне прознали страждущие. А в редакцию позвонить ты не додумалась, пробурчал он в адрес Насти. Тебе б там каждый сказал. Но Настину просьбу выполнил. Тут же отправился на почту и отбил по срочному тарифу телефонный номер. Заплатил 70 копеек, по 9 за каждую цифру плюс подпись, а на целую тоже не потратился. Все равно не поможет. Настя, видать, злая, как коса. телеграмными поцелуйчиками тут не отделаешься. — Эх, дурак я! — Надо было догадаться, что кто-то из заклятых друзей-журналистов сдаст мой домашний номер. И думал ведь на всякий случай предупредить Настю. Да забыл, завертелся. Да, слишком много у него в последние дни хлопот. Слишком многое приходится предвидеть. Просчитывать, предусматривать. А всего, ясное дело, не предусмотришь. Никаких сил не хватит. И в Москве была беготня, и здесь, в Южно-Российске, не минуты покоя. Мало того, что целыми днями бьется с отловом катранов и производством настоя, еще и Ванька Тау каждый вечер вызывает на переговорку, вываливает на него весь ворох московских проблем и стонет, что 20 литров настоя, абсолютный потолок, на который настроились Сеня с дедом Киром, это такие крохи, что только на неделю хватит накручивай там своего партнера, чтобы дальше он самостоятельно продолжал, а скоро мы в ваш Южно-Российск своего представителя направим. В Москву Сеня прилетел ночным рейсом. Очень надеялся, что Настя спит, но нет, не повезло. Жена впервые за последние пару недель встречала его на пороге. В руках, немым укором, Телефонный аппарат с выдернутым шнуром. Арсений вздохнул. Деловито поинтересовался, что даже ночью звонят. Кажется, Настя ждала от него совсем других слов. Она втащила его в квартиру, захлопнула дверь, зашипела, ну точно, подколодная змеюка. Ты понимаешь, что ты наделал? Виноват, недосмотрел, каюсь. Звонков сотни, редакция парализована, конечно, народ злится. Вот кто-то и удружил, дал домашний номер. Но у тебя же теперь телефон нашего центра есть, переправляла бы туда, да и все дела. Что, сложно, что ли?